Целый час они молчали. Лодка скользила между туманными берегами. а Аболли находил путь на темной реке, как днем. Наконец, Том заговорил. «Он был моим братом, Аболли. И твоим смертельным врагом. Но я поклялся у смертного одра отца!» «Один раз ты его пощадил. И все клятвы, данные твоему отцу, соблюдены. и отвечу за его смерть в судный день». До тех пор еще далеко. А Болли говорил в такт грибкам. Подождем этого дня, и тогда я выступлю свидетелем, если твой бог согласится слушать показания язычника. Как твоя рана? Кровотечение остановилось, но рана болит. Это хорошо. Если рана не болит, ты мертв. Они снова замолчали. И молчали, пока Том не услышал, как часы на церкви На берегу пробили восемь. Он приподнялся, поморщившись от боли. «Николас Чайлдс, должно быть, сообщил Билли, где нас найти!» Негромко сказал он. «В середине нашего разговора он вдруг вышел из комнаты и отсутствовал долго, достаточно, чтобы послать весточку Билли». «Конечно. И отправил нас в карете не той дорогой, чтобы дать твоему брату с друзьями время подготовиться к встрече на причале». Согласился Аболли. «Чайлдс покажет на нас, как на убийц. Магистрат пошлет за нами биолифов. У Чайлдса будет много свидетелей против нас. Стражники на причале, вероятно, видели наши лица. Мы кончим на виселице, если нас поймают». Это было столь очевидно, что Аболли ничего не сказал. «Чайлдс хочет получить ласточку. Вот почему он сообщил Билли, как нас найти». Я думал, эта свинья удовлетворилась нашей сделкой, но он захотел получить все — и груз, и корабль. Он жирный и жадный, — согласился о Аболли. Чайл знает, куда послать Бейлифов. Я сказал ему, что ласточка стоит у Илпая. Ты не виноват. Ты ведь не знал, чего от него ждать. Том поерзал, стараясь ослабить боль в ноющей ране. Билли был пэром Англии. «Важным человеком с влиятельными друзьями, а несущие бульдоги, не позволят нам уйти!» А Болли хмыкнул, не нарушая ритма гребли. «Мы должны отплыть сегодня же!» — решительно объявил Том. «Нельзя ждать до утра!» «Наконец ты увидел то, что и так было ясно!» — сухо сказала Болли. Том снова опустился на дно лодки. Теперь, когда решение было принято, ему стало легче. Он несколько раз задремывал, но неизменно просыпался от боли. За час до полуночи он очнулся, ритм гребли изменился, и, подняв голову, он увидел впереди в тумане стройные и прекрасные очертания ласточки. На мачте горел фонарь, за планширем показалась темная фигура Вахтинова и резко окликнула. «Кто там?» «Ласточка!» – выкрикнул Том, таков традиционный ответ, когда на борт возвращается капитан. На борту шлюпа началась беготня. Едва лодка подошла к кораблю, протянулось множество рук, готовых поднять Тома на борт. «Надо послать за врачом», — сказал Нэтт Тайлер, как только увидел кровь и узнал о происхождении и тяжести ранения Тома. «Нет, за нами идет стража», — остановил его Том. «Отплываем через час. Уже начался отлив. Вместе с ним мы пойдем вниз по реке». «Работа на нижней палубе еще не завершена», — предупредил Нэтт. «Я знаю», — ответил Том. «Найдем на южном побережье безопасный порт и закончим. Плимут не годится, он слишком близко к дому. Там нас станут искать в первую очередь. Доктор Рейнольдс живет в Коувазе, на острове Уайт. Это в стороне от главного острова. Там нас не станут сразу искать. Пошлем сообщение тем, кто захочет отправиться с нами. И закончим подготовку корабля, прежде чем отплыть к доброй надежде». Он с трудом встал. «А где Люк Джервис?» «На берегу с женой и выводком», — ответил нет «Пошлите за ним». Люк пришел сразу, еще не вполне проснувшись. Том быстро объяснил ему, что произошло, как пришлось отдать груз Чайлдсу и как отчаянно необходимо отправиться вниз по течению немедленно. «Я знаю, что должен вам вашу долю груза и призовой стоимости ласточки. Я это обещал, но сейчас я не могу заплатить». «Я дам расписку, возможно, я не вернусь в Англию, но пошлю вам деньги, как только они у меня появятся». «Нет». Слушая сжатый рассказ Тома, Люк окончательно проснулся. «Я не доверю вам такую большую сумму». Голос его прозвучал резко. Том смотрел на Джервиса, не зная, что сказать, но на лице Люка неожиданно появилась хищная улыбка. «Я должен отправиться с вами, присмотреть за своим долгом». «Вы не понимаете», — грубо сказал Том. «Я отплываю в Африку!» «Мне всегда хотелось попробовать кокосовые орехи», — ответил Люк. «Дайте минутку взять мешок. Не отдавайте концы, пока я не вернусь». Том отказался идти в полуперестроенную капитанскую каюту. Поэтому Аболли положил для него на палубе тюфяк, закрыв его брезентом от влажного тумана. Через 10 минут к Тому подошел нет «Корабль готов выйти в море, капитан», — доложил он. «Где Люк Джервис?» — спросил Том. «Должен быть с минуты на минуту», — начал нет но замолчал. Тишину ночи разорвал крик. Женский, полный тревоги. Все испуганно вздрогнули и потянулись к оружию, и в это время на деревянном причале показалось две темные фигуры. Бегущие к ласточке. «Это всего лишь люк», — с облегчением сказал Уи Уилсон. «А за ним его хозяйка. Надо побыстрее убираться, а то всем не сдобровать». «Отдать концы!» — крикнул люк еще с середины причала. «За мной гонится дьяволица!» Отдали концы, и ласточка начала медленно отходить от причала. Люк пробежал последние несколько ярдов, Жена гналась за ним, гневно кричая, размахивая длинной палкой. Люк перепрыгнул с причала на корабль. «Люк Джервис, вернись! Ты не можешь бросить меня с выводком ублюдков, которых насовал мне в живот, и не оставить ни единой монеты и ни клочка одежды для них! Тебе не сбежать в Африку, чтобы спать там с черными шлюхами!» «Прощай, моя костлявая голубка!» Джервис встал на ноги. Теперь, когда я его отделял от берега 20 футов воды... Он осмелел и послал жене воздушный поцелуй. «Увидимся через три года. Или через четыре. А может и больше». «Что станет со мной и моими невинными малютками?» – взвыла она, внезапно переходя от бешенства к унынию. «Неужто в тебе нет ни капли жалости?» И она разразилась жалобными рыданиями. «Продай ворон!» – крикнул ей Джервис. «Этого и тебе, и твоему выводку хватит на 20 лет!» Я не стану ждать твоего возвращения, Люк Джервис. Ее тон снова изменился. Есть много хороших мужчин, готовых занять место в моей постели. Все они храбрые люди. Люк помахал над головой шапкой. И достойны тебя больше, чем я, мой маленький цветочек. Корабль остановили на реке Медина, мили выше Каувза. Том приказал Неду закрасить французское название шлюпа, но не заменил его новым. Шлюп ничем не выделялся среди других больших кораблей, стоявших на якоре. Экипаж предупредили о необходимости соблюдать осторожность, особенно не болтать на берегу о том, откуда корабль и зачем, и куда плывет. Рейнольдс явился сразу, как получил записку Тома. Когда доктор вырезал пулю, Том лежал на решетке в своей новой каюте. А Болли держал Тома за руки, а Уилл Уилсон за ноги. Первый же надрез Рейнольдса обнажил мягкий свинцовый шар, и доктор вытащил его из распухшей воспаленной плоти. В том месте, где пуля задела ребро, виднелась яркая металлическая полоска. Затем, пока Том метался и стекал потом на решетке, врач проверил раневой канал, идущий вдоль грудной клетки. «Есть!» «Весь пыший кусок твоей рубашки в придачу!» Хирург гордо продемонстрировал дурно пахнущие трофеи, держа их пинцетом. Он показал их Тому, который лежал в поту, сжимая зубами деревянный брусок. «Думаю, теперь рана заживет быстрее!» Рейнольдс принюхался гною и выделением из раны. «Чисто, как добрый дивонский сидор! Разложение еще не проникло в кровь!» Однако я оставлю в ране перо, чтобы гной вытекал беспрепятственно. А через три дня приду и извлеку его. Когда Рейнольдс извлек перо, он объявил, что проведенная им операция – шедевр хирургического искусства. И осушил кувшин доброго Сидра, предложенного Томом. Под влиянием Сидра он без протестов и размышлений принял предложенный ему Томом пост врача. «Последний год я едва не умер от скуки. Ни приличная пулевая рана, ни удар сабли не озаряли моих дней. Ничего, кроме сопливых носов и ожогов», — признался он за вторым кувшином Сидра, когда они сидели на открытой палубе у грот мачты. «Мне часто снились теплые дни на берегу лихорадок». Тут снизу донеслись тяжелые удары, и несколько минут спустя из люка показалась голова старшего плотника. «Работа закончена, капитан! Можете плыть, куда душа пожелает!» Том нанял команду из трех местных плотников, чтобы закончить переоборудование «Ласточки». Выполняя требования Тома, они работали по сменам весь день с утра до темноты и ночью при свете фонарей. Он заплатил им за отлично выполненную работу и распрощался с ними. Тем временем он отправил Уиллу Уилсона и Неда Тайлера на пароме через Солленд. Солленд – пролив между островом Уайт и Англией. Собрать тех моряков, которые уже согласились участвовать в плавании. Эти матросы дожидались вызова Тома в портах и рыбачьих деревушках от Плимута до Портсмута. Том и мастер Уэлш поехали с Уилсоном и Тайлером в Саутгемптон. Они обходили купцов и торговцев, приобретая припасы, чтобы снабдить ласточку на время долгого трудного пути и товары на продажу. По опыту последнего плавания с отцом Том знал, какие товары пользуются особым спросом у черных африканских племен. Он заказал и оплатил почти две тонны хлопчатобумажных тканей, две тысячи головок топоров, 5 тонн медной проволоки, 500 ручных зеркал, тонну венецианских стеклянных бус, 20 фунтов иголок, сотню дешевых мушкетов с пороховницами и мешочками, с пулями и тонну разнообразных безделушек и дешевых украшений. Большая часть всего этого в течение недели была переправлена через Солленд и благополучно убрана в трюмы. Том оставил мастера Уэлша в Саундгемптоне завершить закупку товаров, а сам вернулся на корабль. Последние дни он нервничал в ожидании экипажа, Моряки собирались постепенно, поодиночке и небольшими компаниями, все с дорожными мешками через плечо. Когда они подымались на борт, он здоровался, называл каждого по имени и просил отметиться в списке экипажа. Это были самые лучшие моряки Серафима и других кораблей флота. Том радовался каждому и каждому выдавал по серебряному шиллингу в честь возвращения на корабль и отправлял вниз отыскивать себе место и вешать гамак. На барже, нанятой для доставки последних товаров из Саундгемптона, через Солленд к тому месту на Медине, где стояла ласточка, вернулся мастер Уэлш. Когда эти товары разместили, трюмы ласточки заполнились и она низко осела в воде. Однако Нед Тайлер и Уилл Уилсон еще не вернулись, приходилось их ждать. Часа не проходило, чтобы Том не поглядывал на берег, опасаясь появления бейлифов. Он был уверен что полицейские уже обыскивают порты на южном побережье. По его предположениям начали они с Плимута и расходились оттуда, обшаривая каждый шлюп. Рано или поздно они доберутся до острова Уайт и расспросы приведут их к ласточке. Были и иные причины для беспокойства. Осень была на исходе, скоро зима накроет сетью бурь морские пути, ведущие на юг, и задержит ласточку. Зато за эти дни его рана зажила, Том снова был энергичен и полон сил, и ему не терпелось отправиться в путь. По ночам в крошечной каюте его преследовали мысли о братоубийстве, и он размышлял о своей вине. По Библии, в потёртом кожаном переплёте он перечитывал историю Каина и Авеля, и не находил утешения. Затем к концу второй недели вернулись Уилл Уилсон и Нед Тайлер, и удивились тому, как тепло и радушно встретил их капитан. «Джереми Кэмптон передумал!» «А Уилла Барнса и Джона Брэдхэма мы не смогли найти», — виновата объяснил нет «Не беда, Нед», — радостно заверил Том, и они принялись изучать корабельное расписание, распределяя обязанности. нет первый помощник. Другие офицеры — Уилл, Люк и Аболли, и экипаж из 27 испытанных закаленных моряков. «Остался последний груз товаров на продажу. 200 фунтов красных и зеленых венецианских бус», — сказал Том своим офицерам. Если повезет, этот груз прибудет завтра, и со следующим отливом, как только товар будет размещен, мы отплывем.